Глава третья Розамун добежала по дороге, пока совсем не уморилась. Пришлось замедлить шаг. Проснувшись поутру, она с облегчением обнаружила, что Покамест цела и невредима и лежит себе под яблонькой в саду Гуди Кларка. Она даже улыбнулась, девясь своему везению — Без него ей бы нынешней ночью ни нипочем не уберечься, не иначе, как Ходж испугался собаки. Она знала, что ей еще не миновать расплаты за то, что улизнула от этого черта. Если б Джоан была на ее стороне, можно было бы как-нибудь выкрутиться, но матушка предпочитала забыться за кружкой браги, а не выслушивать жалобы дочери и тем более ей верить. Небо над головой было еще черным. В декабре солнце всходит поздно, когда вообще появляется на небосводе. На дороге никого не было. Розамун догадала, уехали ли Мэтт с Джиллот на ярмарку или еще совсем рано. Если еще не уехали, то они нагонят ее по дороге но вот вдалеке послышались вроде голоса, стайка латошников вышла из леса. Как только они скрылись за поворотом, Розамунду снова обступила тишина зимнего утра. Несколько миль прошагала девушка, чутко прислушиваясь, в надежде распознать желанное цоканье копыт Доббина и знакомый скрип старенькой повозки. Но нет, видать, ей придется добираться до ярмарки, пешим ходом. Заслышав сзади дробный перестук копыт, она отпрянула в бок, чтобы пропустить всадников, хотя небо уже немного посветлело, Розамунда боялась, что ее не приметят и ненароком затопчут. Когда конники подъехали ближе, она поняла по громкому гулкому цоканью, что их, их впрямь много. Оглянувшись, Розамунда увидела… Глаза ее уже привыкли к темноте, что солдаты направляются прямо к ней. «Эй, кто там? Ну-ка, стой, девонька!» Розамунда кинулась бежать, что есть мочи, но, поняв, что это слишком напрасная трата сил, покорно замерла. Сердце ее колотилось от страха. Но что она могла поделать? На дороге ни души. А по обочинам сплошь заросли колючек до терновника, не убежать, не спрятаться, и латошники уже далеко вперед ушли, до них не докричишься, — Розамунда была в отчаянии. Головной всадник, видать их предводитель, развернул коня и подъехал совсем близко, преградив ей путь. К нему подъехали еще двое, у одного из мужчин был в руке фонарь, он наклонил его к лицу Розамунды. Посовещавшись с подчиненными, главный спросил, «Не извитана ли она?» «Да, я тамошняя», — убитым голосом подтвердила девушка. «Держишь путь на Эпплтонскую ярмарку?» Розамонда кивнула, настораживаясь все сильнее. У предводителя был йоркширский выговор, Стало быть, он здешний, хотя она ни разу не встречала этих всадников на ярмарке. И вдруг он спрыгнул с лошади и направился к Розамунде. Девушка отскочила назад, ее ноги соскользнули с обочины, и она по щиколотку провалилась в ледяную воду. Придорожные канавы были полнехоньки ею. «Да ты не бойся, девонька, я тебя не обижу», — усмехнулся главный. Он схватил ее за руки и вывел обратно на дорогу. «Тебе придется поехать с нами». «Нет, но у тебя нет другого выбора», — уже сердито проговорил он. «Мой хозяин послал меня за тобой». «А кто таков твой хозяин? И что ему от меня нужно?» «Этого мне говорить не велено. Ну, пошли». «Не теряй понапрасну времени, своей ли волей пойдешь, или мне придется действовать силой, все одно я тебя увезу!» «Нет!» — снова закричала Розамунда. Потеряв в конце концов терпение, он ухватил ее за плечо, И один из солдат тут же заспешил на подмогу. Вскоре они с ней сладили и положили поперек седла точно мешок с мукой. Отчаянно крича и пытаясь сесть, Розамунда хорошенько помучила своего похитителя, пока он не усадил ее перед собой, предварительно обвязав ее веревкой. Так что локти вжались в бока и предупредив заодно, что если она не прекратит голосить, ему придется вставить ей в рот затычку. Мерно покачиваясь в седле, пленница смотрела на светлеющие окрестности и, пытаясь собраться с духом, обдумывала план избавления. Увидев проходящих мимо крестьян, она стала молить их о помощи, но ее похититель тут же закрыл ей ладонью рот, напомнив таким образом, что самое разумное в ее положении — помалкивать. Какое-то время Розамунда надеялась, что они наткнутся на повозку Мэта и Джиллот, но, доехав до перепутья, отряд свернул в сторону деревни гатон И ей стало ясно, что на встречу рассчитывать нечего. Доехав до Гаттона, всадники свернули еще раз вправо и подъехали к вымощенному ближнякам гостиничному двору, где стояли несколько груженных фур. Видать, кто-то собрался уезжать. до сидела не живая ни мертва, изнемогая от гнева и обиды. Огромное лапище предводителя до боли крепко зажимало ей рот. Розамунде не раз доводилось слышать истории о похищенных женщинах, которых потом продают в публичные дома, где несчастных понуждают распутничать. Кошмарные картины, одна страшнее другой, возникали в ее воображении, а ее похитители тем временем обсуждали, что делать с добычей дальше. Немного успокаивало то, что на разбойников эти солдаты не походили. Видать, офицеры, вон какие богатые сбруи и амуниция. Должно быть, они служат у какого-то знатного лорда. А знак на трепещущем на легком ветерке штандарте она вроде как видела раньше «Леопард» с разъяренно-оскаленной пастью. Как сверкает золотое шитье, и вдруг сердечко ее затрепетало, она вспомнила, где видела этого сшитого золотом леопарда. Точно такой же был вышит на попоне у того богатого господина, которого она встретила вчера на Эпплтонской дороге. Все теперь окончательно прояснилось. Так вот, почему за ней охотились. А зачем она понадобилась их хозяину, понятно и так. Она тут же вспомнила, как восхищенно он ее тогда рассматривал. Восхищенно, да. Но любострастие в его взгляде вроде бы не было. Раздумья Розамунды были внезапно прерваны. Мучители стащили ее с седла и развязали веревки». «Если будешь держать рот на замке, я не стану тебя тащить телком. Пойдешь сама, как вольная женщина, а не пленница», — милостиво разрешил предводитель, он же капитан Хартли. Разамунде страшно хотелось дать ему за такие дерзости оплеуху, но она справедливо рассудила, что гонор ей сейчас ни к чему. Видать, силище у этого офицера огромная, и он обязан выполнять приказ своего господина. Гордо вскинув голову, Розамунда проследовала с солдатами в гостиничный двор. Капитан шел впереди, двое ратников по бокам, и один замыкал шествие. Остальные, спешившись, разбрелись по двору, переговариваясь и потягивая Эль. Но вот бледное солнце проглянул-таки сквозь облака, одолев зимнюю утреннюю хмарь. Потом Розамунду долго-долго вели по узким ступенькам наверх, приказав, наконец, остановиться перед закрытой дверью. «Не иначе, как господская почевальня, подумала Розамунда. Она верно угадала. Когда дверь распахнули, первое, что бросилось ей в глаза, была огромная постель. Розамунда вошла в освещенную свечой комнату, стараясь не выказать своего страха. Ее предчувствия сбылись. У окна стоял тот самый дворянин с Эпплтонской дороги. Он был одет в дорожное платье, а рядом на скамейке лежал плащ. Когда он обернулся, на лице его тотчас вспыхнула приветливая улыбка. «Вот та девушка, которую зовут Розамундой», — отрепортовал капитан Хартли. «Это действительно та девушка Хартли!» Капитан с облегчением вздохнул и пустился в объяснение. «В такую рань девушки обычно по дорогам не ходят, так что найти ее было не так уж трудно, — честно признался он. Однако при этом оттерся лба пот, хоть был только что с морозцем. В запреешь тут. Хартли один знал, какое ответственное дело было доверено хозяинам, ему и его воякам». Благодарю тебя, Хартли, можешь идти. Слушаюсь, милорд. Если что, я буду во дворе. Розамунда подождала, когда капитан выйдет, и, прислушиваясь к его тяжелым удаляющимся шагам, старалась придумать какие-нибудь предельно убедительные слова. — Ты как будто чего-то боишься, милая. Клянусь, тебе не из-за чего волноваться. Я понимаю, как не испугаться. Схватили, да неизвестно, куда повезли. Ты уж прости, не держи на меня обиду за то, что поневоле заставил тебя пережить. У меня не было иной возможности доставить тебя сюда в срок до назначенного часа отъезда. Я не хотел забирать тебя, не испросив при тебе же согласия у твоей матери. Но, увы, тебя не было дома, уже ушла на ярмарку». Его речи звучали вроде бы правдиво, и Розамунда немного успокоилась, и даже ее гнев куда-то улетучился. Однако, как бы этот человек ее не улещивал и не виноватился перед нею, ему вряд ли удастся придумать оправдание тому, что он залучил ее в гостиницу. — Зачем вы приказали привести меня сюда? — спросила Розамунда. — Совсем не за тем, о чем ты думаешь. Что? «Небось разочарована? Я не какая-то распутница, я честная девушка!» Сердито выпалила она, призвав на помощь все свое бесстрашие. «Вот это замечательно! Твоя добродетельность принесет тебе великую выгоду!» Он сделал шаг ей навстречу, и Розамунда тут же отступила на шажок назад. Он улыбнулся, изумленный такой недоверчивостью. Я вовсе не собираюсь посягать на твое целомудрие. Хоть нрав у меня отнюдь не монашский, скорее, напротив, но что касается твоей особы, не бойся, тебя я не трону. Ты знаешь, кто я?» Розамунда покачала головой. «Зовут меня сэр Исмей де Джир, лорд лэнгли Гаттонский». И что лорду Лэнгли угодно от меня, дочери простой деревенской прачки? Нет, дочь прачки — куда более важная персона, нежели ты думаешь. Он поднял свечу повыше, чтобы хорошенько рассмотреть ее лицо, Розамунда. У моей дочери такое же имя, а назвали ее в честь бабки, леди Розамун де Ленгли. Девичье лицо вспыхнуло при упоминании этой знатной леди. На ее пожертвование была построена сестринская обитель, что на торфяниках тамошние сестры говорили мне, будто бы меня назвали в честь этой леди. Сэр Исмей кивнул и, взяв в руку ее толстую косу, стал поглаживать шелковистые пряди. «Вы так и не ответили! Зачем приказали привести меня сюда?» — резко спросила Розамунда, отшатываясь от его ласковой руки. Немного подумав, сэр Исмей спросил, «Не хочешь прислуживать моей дочери?» Он подошел к окну и, повернувшись к Розамунде, спиной добавил, «Ты ни в чем не будешь знать нужды, а жить будешь в замке. Что ты на это скажешь?» Розамунда впала в смятение. Неожиданное предложение так ее разволновало, что она стиснула руки, чтобы сдержать охватившую ее дрожь. Она и помыслить не посмела бы о такой удаче. Ей дозволят жить в настоящем замке с лордами и важными дамами. Она будет носить дорогую одежду и питаться всякой лакомой едой. А главное, она избавится от Ходжа. Больше ей не придется терпеть ночных пьянок и гнуть спину, обхаживая домочадцев, а грязнее работы не придумаешь. И даже про обещание, данное Стивену, теперь можно забыть. Горничной дочери сэра Исмея никогда не бывать замужем за сельским кузнецом. Только можно ли верить слову этого дворянина? Не обманет ли он Разамунду? «Вы хотите представить меня к вашей дочери горничной?» — переспросила она и поспешила точно обозначить круг будущих своих обязанностей, прислуживать ей, помогать при умывании, держать в чистоте и исправить ее одежду. «Ты будешь скорее компаньонкой, а не служанкой, согласна?» «Да, если это все, что от меня требуется!» Рот сэра Исме чуть дрогнул, удерживая улыбку. «Все блюдешь свою честь? Ради твоего спокойствия я готов на святых мощах поклясться, что у меня и в помыслах нет взять тебя в наложницы!» Его порядочность озадачила Розамунду — Она только изумленно хлопала длинными ресницами, глядя, как снимают шеи спрятанный под дублетом золотой ковчег со святыми мощами. Клянусь никогда не понуждать эту девушку разделить со мной ложе. — Пресвятая Матерь, ведь тогда я совершил бы грех кровосмешения, — добавил он тихо, вроде как для себя, а в полный голос продолжил. «Клянусь, что не причиню тебе никакого зла, и ты получишь столько денег, сколько тебе и не снилось». От его слов у Разамунды занялось дыхание. Уж не сбывается ли предсказание гадалки? Может, странные слова старухи, будто судьба Разамунды в том, что ее приметит один богач, означали на самом деле, что он наймет ее в услужение к своей дочери?» Разамунда немного воспряла духом. Ну и каким будет твое решение? Времени у нас в обрез. Через час мы должны уехать. Твоему семейству я велю дать денег. Думаю, увесистый кошель золотых монет хорошо подсластит им горечь расставания с дочерью. Глаза Разамунды радостно просияли. Кошель с золотом? Так вот, о каких деньгах он говорил, и гадалка тоже все твердила про богатство. А поклянитесь еще раз, что и впрямь заплатите моим родичам. Сэр Исмей усмехнулся дерзости этой девчонки, посмевшей усомниться в его обещании, однако оговаривать ее не стал и снова положил руку на ларец с мощами. Последние облака сомнений растаяли в душе Розамунды, и она затрепетала от счастья, предвкушая столь заманчивое будущее. Ее больше не будет преследовать отчим, и ей не придется коротать век с нелюбимым. Теперь она свободна, теперь у нее своя жизнь. Сроду не бывала в замке, там, верно, страсть как красиво, Ей и не догадаться, какое там убранство. «Розамунда», — позвал сэр Исмей, — чуть повысив голос, — «я жду, что ты мне ответишь». «Золото передайте матери, иначе Ходж все пропьет. Коли скажете, что деньги только для нее и детей, он побоится нарушить ваш наказ. Договорились». Ты не только прекрасна, но и умна. Не сомневайся, Джон получит деньги. В конце концов, это самое меньшее, чем я могу ей отплатить. А теперь нам пора. Нельзя терять времени. Я пришлю сейчас женщину, которая поможет тебе одеться в дорогу. Когда сэр Исмей вышел, розамунда стиснула от волнения руки и глянула из окна во двор. «Уж не снится ли ей все это? Вот чудеса! Сэр Исмей знает даже, как зовут мать!» И тут она прижала пальцы к губам. Как это она сразу не сообразила? «Сэр Исмей! Тот самый загадочный дворянин, о котором судачили в деревне! Наверняка он ее отец!» Он ведь что-то говорил о кровосмешении, когда клялся не трогать ее. Она не ослышалась. Она вздохнула и радостно закружилась по комнате. Наконец-то сбылось. Теперь она больше не пригуленный по весне грех деревенской прачки. Теперь она знает, кто ее отец. Дверь заскрипела, но Розамунда все еще кружилась, между тем в комнату вошла служанка, державшая в руках ворох всяких одежд, но в тот же миг буквально остолбенела, во все глаза, глядя на Розамунду. «О, госпожа!» — пробормотала она, наконец, бухаясь на колени и целуя край платья Розамунды. «Благодарением всем святым!» Вы оклемались! Истинное чудо! И вот вам, мое слово, миледи, вы стали даже краше, чем прежде. Совсем здоровенькая хвала Пресвятой Богородице!» розамунда ничего не понимала. Но когда она попросила женщину объяснить, в чем дело, та принялась что-то градить про море по милости которого Миледи и расхворалась, не давая Розамунде вставить ни словечко в свои причитания. Потом женщина и вовсе понесла какую-то нелепицу, и Розамунда больше не пыталась что-либо уяснить. Ужасно стыдно, когда кто-то тебя одевает даже в такие красивые одежды. Розамунда не могла отвести от этих вещиц глаз и все норовила хорошенько каждой полюбоваться, прежде чем позволить надеть ее на себя. А женщина непрестанно приговаривала, чтобы Миледи поспешила». Нательная тонкого полотна рубашка, поверх нее шерстяная нижняя юбка, а на них еще и платье, расшитое блестящими голубыми цветами. Розамунда потрогала ткань, пытаясь понять, откуда такой блеск. «Может, в волокно добавили золотых нитей?» Ежели уж ей, всего лишь прислуге, полагается столь богатое платье, то как же тогда одеваются сами господа? Неужто еще богаче?» Как только Розамунда закончила одевание, прислужница велела ей поскорее спускаться вниз. Люди сэра Исмея собрались у дверей, ожидая ее прибытия. Среди ждущих было и несколько женщин с очень бледными лицами, они стояли чуть поодаль от солдат. При виде Розамунды, облаченной в дорожное платье и вполне готовой тронуться в путь, они еле сдержали удивленное восклицание. Они тут же обступили ее, что-то лопача на непонятном языке, гладили ее и смеялись, и глаза их сияли от радостных слез. Розамонда никак не могла уразуметь, чем это они так взволнованы и обрадованы. Может, у богачей такие странные обычаи? Она тоже улыбнулась женщинам, но так и не сумела понять ни одного слова. Не зная, как им ответить, она просто протянула им руки в знак признательности, но к великому изумлению Розамунда они схватили ее ладони и начали покрывать их поцелуями. Тут подошел сэр Исмей и, пробравшись сквозь толпу, сердито шикнул на женщин, отгоняя прочь. Но они и ухом не повели, будто не замечая его нетерпения, и все норовили стать поближе к Розамунде. Тогда он строго-настрого приказал им отправляться к предназначенной им повозке, но они снова пренебрегли его приказанием. И тут уж вмешались солдаты, урезонивая строптивец. Надув губы, те все же подчинились. Одну из повозок откатили от остальных, но, изобравшись в нее, женщины высовывались оттуда, выкрикивая слова прощания и размахивая платочками. Розамунда тоже им помахала, что вызвала ликующий смех. Видать, они были страшно довольны, что она им ответила.